Глава девятнадцатая. После разговора с Лакшми настроение Лизы поменялось на прямо противоположное. Как глупа она была, предаваясь бредовым романтическим фантазиям. Отныне ее отношения с Джаем должны оставаться сугубо формальными. Проходя мимо него по пути на женскую половину дворца, Элиза лишь коротко кивнула и поспешила к лестнице. Даже не оглянулась посмотреть, как он отреагировал. Едва войдя в свою комнату, Элиза заперла дверь. Сердце колотилось так, будто хотела выскочить из груди. Элиза задыхалась, будто после быстрого бега. Размышляя о разговоре с Лакшми, она поняла, эта женщина – образец хороших манер, но под ними скрывается стальная воля. Может быть, Лакшми права и лучше побыстрее закончить этот злополучный проект, свернуть его за полгода и бежать, не оглядываясь, и из дворца – Из Джурайпура. Доти, вне сомнения, ее поддержит. Нужно только сделать еще несколько снимков княжеской семьи и пофотографировать старый город. Хотя, конечно, для этого придется использовать Сандерсон. Клиффорд устраивает загородный пикник у озера. Тогда Элиза и попросит, чтобы он позволил ей завершить работу раньше срока. Но как же ирригационный проект Джая? Что ж, придется ему продолжать без нее. «Все хорошее быстро заканчивается», – прошептала Элиза, вспоминая, как они с мамой уехали из Индии и поселились у Джеймса Лэнгтона в Глостершире. Сначала Элиза думала, что он ей рад, и ему приятно присутствие в доме ребенка, но потом ее отослали в третий сортную школу-пансион. С тех пор Элиза была убеждена, что он просто хотел от нее избавиться. Мысль о пикнике Клиффорда пробудила еще одно воспоминание – Это случилось перед тем, как Элизу отдали в школу. В тот день Лэнгтон в первый и единственный раз отправился на прогулку вместе с Анной и Элизой. Они шли через залитые солнцем поля, и он нес корзину для пикника. Весна только вступала в свои права, и Элиза радовалась, что он наконец решил составить им компанию. Но мамины пирожки с курицей ему не понравились – А когда он случайно угодил в коровью лепешку, Элиза рассмеялась. Лэнгтон схватил ее за руку, стащил с коврика, на котором она сидела, и сильно шлепнул. Элизе было уже почти тринадцать, и такое обращение ее унизило. Она убежала от них и всю дорогу домой плакала. Анна же вернулась только через час. Волосы растрепаны, пуговицы на платье застегнуты криво. Именно тогда, когда Элиза больше всего нуждалась в материнской любви и поддержке, мама встала на сторону Лэнгтона. Это предательство оставило горький осадок. У Элизы не было настроения идти на пикник, и все же она надела нарядное светло-зеленое прогулочное платье с широкой юбкой и широкополую соломенную шляпу. На пикник были приглашены несколько знакомых Клиффорда, и Элиза постаралась взбодрить навыки ведения светской беседы. При всех своих недостатках обитатели дворца попусту не болтали. Но Элизу ждал сюрприз. Клиффорд нашел для пикника потрясающе красивое место. Слуги разгружали фургоны и повозки, расставляли кресла вокруг стола, раскладывали веера и устанавливали огромные зонты. С берега открывался вид на мерцавшее в полуденных солнечных лучах озеро. У воды расположились журавли, пеликаны и аисты. Мимо проплыли утки. Из крон деревьев доносилось птичье пение. Вдалеке синели холмы. Готовясь к пикнику, Клиффорд не только не остановился ни перед какими расходами, но и тщательно подошел к выбору места. Доктор Джулиан Хопкинс и Доти, как всегда, встретили Элизу приветливо, но, обнимая подругу, та почувствовала себя виноватой. Она ведь дала обещание зайти к Доти в гости, но так и не собралась. «Наверное, изнываешь от жары» спросил Клиффорд, жестом приглашая Элизу сесть в кресло в тени одного из зонтов. «Можно было спуститься поближе к воде, но здесь воздух свежее. Надеюсь, тебе все понравится, Элиза». «Здесь очень красиво», — проговорила Элиза, наблюдая за птицами, собравшимися у кромки воды. «После обеда, когда солнце опустится пониже, сделаю несколько снимков. Люблю фотографировать в мягком свете». Остальные гости вели дружескую беседу, Ослуги, между тем, постелили на стол на крахмаленную льняную скатерть и выложили серебряные приборы. На берегу озера стояли два шелковых шатра с муслиновыми крышами. «Для отдыха после сытного обеда то, что надо», пояснил Клиффорд, заметив, куда она смотрит. Элиза встала и заглянула в один из шатров. Внутри были горой наваленные атласные подушки. Между тем поблизости расположилось трио музыкантов. Воздух на берегу оказался неожиданно свеж и прохладен. Элизе хотелось бы расслабиться, но из головы не шли мысли Джаи. То, что произошло между ними в ночь Холли, выбило ее из колеи. Элиза приехала в Индию не за тем, чтобы искать любовь, да и называть их взаимный интерес любовью преувеличение. Тогда что же это такое? Зов плоти? Но ведь связь, установившаяся между ними, была гораздо более глубокой, разве нет? Элиза застыла неподвижно, устремив невидящий взгляд на озеро. Джа ведь однажды заметил, что их роднят пережитые в прошлом трагедии. С другой стороны, он сказал то же самое и об Индии. «Ну, как тебе моя идея?» — спросил Клиффорд. «Что, простите?» «Неужели все прослушала?» «Извините, витаю в облаках». Элиза махнула рукой в сторону озера. «Засмотрелась на эту красоту». Я говорил, неплохо будет съездить во дворец на озере Удайпуре. Самое романтическое место на свете, особенно в сезон дождей. Хочешь, чтобы в тебя втрескались по уши, езжай в Удайпур, да, Клиффорд?» Пошутил один из мужчин и подтолкнул локтем другого. Еще Клиффорд пригласил двух военных, расквартированных на юге. Жена одного из них знала Клиффорда еще с детства, и по пути в Пинджаб на свадьбу ее сестры супружеская пара заглянула к нему в гости. «Приятно, наверное, снова оказаться среди своих, мисс Фрейзер», заметил самый молодой из гостей. Элиза оскорбилась за жителей дворца, но лишь молча кивнула. Тут в разговор вступила женщина по имени Глория Уитстейбл. «Не представляю, как вы это выдерживаете. Я в их жутких дворцах всю ночь глаз сомкнуть не могу. Боюсь, как бы в постели не зарезали». «Вообще-то мне там нравится», — с растущим раздражением ответила Элиза. Я приехала на год. Наверняка жить во дворце очень интересно, вмешалась Доти. Элиза благодарно улыбнулась ей. У меня для тебя новость, вдруг объявил Клиффорд. И какая же? Меня спрашивали, не хочешь ли ты поехать в Шимлу и поучаствовать в одном небольшом проекте. Предложение хорошее, к тому же сбежишь от этой невыносимой жары. В это время года нормальная температура только в Шимле. К тому же не придется жить среди индейцев. Нужно заснять, как британцы проводят свободное время. Летние приемы, любительские спектакли, клубы и все в таком духе. Хотя Элиза сама собиралась просить Клиффорда, чтобы разрешил ей свернуть этот проект раньше времени, у нее упало сердце. «Нам будет так тебя не хватать», — воскликнула Доти. «Хотя, конечно, Шимла, это прекрасно. Завидую». Вспомнив, как Доти страдает от одиночества, Элиза почувствовала себя еще более виноватой. Не дождавшись от нее никакой реакции, Клиффорд, похоже, обиделся. «Могла бы спасибо сказать», — пробурчал он. «Там у тебя будет компания, да и я приеду в гости, когда сумею вырваться». Элиза не знала, что ответить. «Конечно, это хороший способ выйти из затруднительного положения, но тогда она больше не увидит Джая». Элиза никак не ожидала, что при этой мысли ее сердце пронзит такая сильная боль. «Легко размышлять о каком-то абстрактном отъезде», но когда эта перспектива стала реальной, свыкнуться с ней оказалось гораздо труднее. «Элиза?» «Извините, задумалась. Тут и думать не о чем, такой прекрасный шанс». «Но я еще не отработала год». Клиффорд пожал плечами. «Признайтесь честно, вы с самого начала не планировали, чтобы я оставалась в Джурайпуре целый год?» «Ну что ты? Просто тебя вдруг пригласили в Шимлу». Не возражайте, если я немного подумаю. Мою камеру еще не привезли из Дели, к тому же не хочется упустить важный материал для архива. Да ничего ты не пропустишь. Учти, ответ нужно дать до конца недели, иначе возьмут другого фотографа. А сюда вернешься в сентябре. Обещаю не тянуть. Простите, что со мной так трудно. Ну что ты, я все понимаю. Однако Клиффорд не мог скрыть, что оскорблен в лучших чувствах и явно недоумевал, что на нее нашло. Элиза же решила оставить свои мотивы при себе. Игнорируя его обиженный взгляд, она глубоко задумалась. Слуги подали на стол роскошное угощение, но у Элизы не было аппетита. Ковыряясь в тарелке, она надеялась, что Клиффорд не захочет возлечь с ней на подушках в шатре. Он кашлянул, привлекая ее внимание. Кстати, с финансированием ирригационного проекта возникли проблемы. «Вы же говорили, что деньги будут». Клиффорд покачал головой. «Я на это надеялся, но ничего не обещал». «Аджай должен закончить первый этап к июлю, до сезона дождей, иначе весь его труд пойдет на смарку. Если не укрепить берега, их размоет». «Прости, сделал все, что мог». «То есть денег не будет?» Клиффорд пожал плечами. «Это же просто ужасно. Для жителей деревень этот проект так важен». «Для жителей деревень или для тебя, Элиза?» Клиффорд смотрел на нее так пристально, что она просто не могла скрыть свои истинные чувства. Наклонившись к ней, он в полголоса произнес «Только не говори, что вляпалась в неприятности. Неужто влюбилась в индийского принца? Здесь так не принято». Элизу задел его безапелляционный тон. «Нет, конечно», — ответила она и отстранилась, — Старайся изобразить, будто сама мысль вызывает у нее негодование. Это хорошо. С ним тебе ловить нечего, а мое предложение остается в силе. Какое? Поехать в Шимлу или... И то, и другое, милая. Я так просто не сдаюсь. Решительным тоном ответил он. Порадуй меня, а я в ответ порадую тебя. Поняла намек? В жизни ведь всякое бывает, задумчиво прибавил он. Может. Деньги для ирригационного проекта все-таки найдутся.